коминтерн. Гришин поручил Романову разобраться с финансированием зарубежных друзей Советского Союза. А тот вызвал себе на дачу в Горках 9 Пономарева, руководившего этими процессами. Раньше тут жил Хрущёв, потом некоторое время Суслов, а теперь по распределению администрации это одноэтажное строение на берегу Истры отошло Романову. Панаморёв руководил международным отделом ЦК с 57 года. В его обязанности входило руководство и поддержание различных связей, в том числе финансовых, с коммунистическими, рабочими и просто левыми партиями на всех континентах. «Хорошая погода сегодня, Борис Николаевич», — сказал ему при встрече Романов. «Как здоровье? Как семья?» «Спасибо, неплохо. Не стал вдаваться в подробности тот, хотя какой если вдуматься, может быть хорошее здоровье 80 лет? Давайте сразу к делу». — К делу-то к делу, — вздохнул Романов. — Выкладывайте ведомость. Он предварительно попросил Пономарева захватить с собой записи того, сколько, когда и кому передавалось денежных средств из спецфонда ЦК и в каких целях. — Пожалуйста, Григорий Васильевич, — раскрыл тот папочку. Это за последние десять лет. А это отдельно за прошлый год, — разложил он два сиротливых листочка. — Так, так, так, — взял в руки первый лист Романов. «За 1975-1984 год нами передано в руки руководителей коммунистических и рабочих партий и еще левых партий организаций стран третьего мира», — дополнил Пономарев. «Там у них в третьем мире очень сложно с ориентацией, поэтому они выделены в отдельный столбик». «Хм», — закашлялся Романов. «Ладно, пусть будет так» передано 212 миллионов долларов США. А в 1984 году эта сумма составила 22,5 миллиона. Тут он уставился в одну строчку на первом листке, подумал некоторое время и спросил. «А что? И Бакаса тоже нашу помощь получал?» «Бакаса, Бакаса!» — «Бокаса, Бокаса», начал припоминать Пономарев. «А, президент Центральной Африки!» — Да, некоторое время мы финансировали его борьбу с французскими колонизаторами. — А что с ним не так? — Он же людоед, — ответил Романов. — Своих политических оппонентов употреблял в пищу. — Да, факт, прискорбный, — согласился Пономарев. — Но не ошибается тот, кто ничего не делает. — Мы давно исправили свою ошибку. Никакой помощи цар мы не выдаем уже пять лет. — И Гэш-Холл тут в лидерах по объемам, — поморщился Романов а толку с его компартией, как с козла молока. — Весь мир же так делает, — пустился в откровение Пономарев, — в смысле финансирует своих сторонников в других странах. Особенно в тех странах, которые являются потенциальными противниками. — А суммы эти, согласитесь, совсем не астрономические по сравнению с оборонным бюджетом, например. — Вынужден согласиться, — глубоко вздохнул Романов. — Оборона нам стоит куда дороже. Однако и здесь есть чем поработать, Борис Николаевич слушаю со всем вниманием. В руках у Пономарева сам собой возник блокнот и ручка с золотым пером. — Вот сами посудите, — продолжил Романов. — Эфиопия или Йемен, наши же партнеры, твердо движутся по пути неприсоединения, внедряют социалистические принципы хозяйствования и получают немалую поддержку от нас. — И в чем вопрос, Григорий Васильевич? — осторожно поинтересовался Пономарев. — В том, что встречного движения как-то не видно. А ведь обе страны имеют замечательные бухты на берегу стратегически важного пролива между Африкой и Аравией. Как его? Баба-эль-Мандепский пролив, — подсказал более сведущий Пономарев. Правильно. Почему бы им не сдать нам в аренду по бухте на своих берегах? Это сложный вопрос, Григорий Васильевич. Начал возражение Пономарев. Дело в том, что север эфиопии примыкающий к морю, — это не совсем эфиопия а как бы Эритрея. Там и народ другой живет, и экономика немного отдельная. Короче говоря, есть все признаки, начинающиеся гражданской войны. В настоящее время им не до сдачи бухт в аренду. А Йемен? Там тоже не совсем спокойно. Вы же в курсе, что их же два Йемена. Южный — да, дружественная нам страна. А северный — это креатура американцев. И у них между собой тоже очень напряженные отношения. Хорошо. Романов встал и прогулялся по пушистому ковру к окну. — Значит, надо поработать над урегулированием их конфликтов. Мы получим дополнительные очки как миротворцы, а в качестве награды те самые бухты. — Понял, Григорий Васильевич, — зачирикал ручкой Пономарев. — Записал, Григорий Васильевич. И опять же, поставки того, что не растет в СССР. Зато в изобилии имеется в Эфиопии и Йемене. Я про кофе, какао, бананы. Взамен на нашу помощь они вполне могли бы поставлять нам эти товары с существенной скидкой. А что-то в наших магазинах бананов и свободной продажи я не наблюдаю. Тут тоже есть некоторые проблемы, затуманился Пономарев. Соответствующих судов у нас недостаточно. Во время перевозок же надо выдерживать определенный температурный режим, иначе все испортится. Значит, надо решать вопросы, Борис Николаевич, резко отбрил его Романов. Я дам распоряжение вне шторгу, пусть подключится Теперь про Европу. «Да, да, — Да-да, слушаю, — ответил Пономарев, переворачивая лист в своем блокноте. — К Жоржу марше и Энрико Берлингуэру у меня никаких вопросов нет. Если вы про секретаря ИКП, — поправил его Пономарев, — то с прошлого года там вместо Берлингуэра выбрали НАТУ. — Неважно, — махнулся Романов. — Обе эти партии серьезные, с большим влиянием в обществе, регулярно входят в правительство. Но вот ко всем прочим руководителям Европейских Компартий вопросов очень много. Далее примерно минут десять Пономарев записывал руководящие указания Романова, а напоследок тот сказал, «А помощь африканским и азиатским товарищам надо урезать несколько раз или поставить вопрос ребром. Ваши товары против наших денег». Коминтерн Григорий Васильевич был распущен в 1943 году, если помните. С тех пор у нашей страны нет больше официальной миссии, заключающейся в победе коммунизма в мировом масштабе. А свое влияние повышать можно из-за гораздо меньшей суммы. И Гэса Холла надо совсем снять с довольствия. Это же детский сад какой-то. Компартия в штатах. Он тогда может перейти в штат наших врагов, — заметил Пономарев. Невелика потеря. Пусть переходит, тем более, что в его аппарате каждый второй — это агент ФБР. Пусть тогда их ФБР финансирует.